«Я все тебе расскажу про нее. Ты долго ждал. Подожди еще двадцать минут. Я приму душ, почищу зубы, подкрашу губки. Мы усядемся в Фердыщенко, и по дороге я поведаю тебе историю про железную маску или... как тебе будет угодно». «Какую еще маску? Куда мы поедем?» «Двадцать минут». Тест на терпение. Важное свойство героя. Я бросаю ему кусочек сахара, и пока он рефлекторно ловит, я исчезаю в ванной. Что поделаешь? Я снова обманула его. Душ, зубы и губки заняли у меня недобрых полчаса. Когда я вернулась в кухню при полном параде, в джинсах, ярко-красном блейзере и в перчатках цвета буковицы, он перешел в третью фазу познания. Руки стиснуты в кулаки, костяшки пальцев побелели, шея напряжена, как у штангиста, а в глазах недоумение, спрыснутое влагой. «Все, уходим. Я должна показать тебе кое-что». «Что еще?» — бросает он смертельно усталым голосом. «Свое доверие». Теперь он молча встает и выходит за мной. По дороге обстоятельно, благодаря утренним заторам, рассказываю итальянскую эпопею с превращением провинциальной принцессы Людмилы Борисовой в попзвезду «Белку». Он сидит потерянный, слушает молча. Бедняга. Ему кажется, что все его предали и грубо использовали. Ух, вспоминаю фразу старика Миллера. Меня не смущает, когда другой человек безостенчиво пользуется мной. Пусть. Для меня важнее быть рядом, чтобы иметь возможность поймать момент и воспользоваться им. Он не задает вопросы, и я начинаю пугаться. А вдруг он в эту секунду острейшим душевным лазером вырезает из памяти такие чудесные, свежие, прохладные образы своей влюбленности, ее друзей и тех дней собственной молодости, когда эта влюбленность превращала его существование во что-то похожее на жизнь». «Нет, вроде встрепенулся», — открыл рот. «Давно хотел тебя спросить». «Отвечу на любой вопрос». «Почему вы все время говорите «жиши»?» «Ха! Это лютый выдумал года два назад. Называется «подрыв национальной идеи». «Мы не мелочимся». «Почему подрыв?» Потому что нарушение первого и главного правила русского языка. А у нашего народа не может быть другой пристойной национальной идеи, кроме русского языка. А зачем подрывать? Ух, чтобы не спать, чтобы каждый раз строить заново, каждый день, чтобы думать. Сайт надо делать. Спокойно продолжает он, будто не слыша меня, уставившись в одну точку на ветровом стекле. «Мы собираемся. Литерные Ру. Точка. «Без сайта нельзя. Пусть все, кто захочет, подвигами делятся». Он продолжает говорить монотонно и отстраненно, как зомби. Мне снова становится страшно за него. Я никогда не успеваю испугаться по-настоящему. Каждый раз приходит пора парковаться. Рельса, шпально-складской, микрорайон, совсем, кстати, близко к центру столицы. Мы выгружаемся у монументальной серобетонной шайбы, напоминающей недостроенную обсерваторию, при условии, что стройка началась лет сто назад. Знакомься, я киваю на шайбу. Пиратские склады, то есть были пиратскими месяц назад. Пиратов разоблачили, посадили, а Дамишка временно гостеприимен. Мы обходим здание по кругу, я выстукиваю условленную морзянку. горбатой двери из металла, грубо заляпанного черной краской. А смысл? Раздается приглушенный голос с той стороны. Тараканы учат смирению. Я с трудом сдерживаю хохот, глядя на вытянутое лицо папарацци, когда он слушает наш обмен сегодняшними паролями. Дверь скрипит, как столетняя старуха, Приотворяется, и в щель просовывается Заспанная физиономия Никитоса. «С кем приперлась?» — дружески приветствует он. «Отпирай! Это твой новый друг!» Они поладят, чую пирсингом. Мои старые потрепанные во флеш мобах друзья. И этот новый... стиснутый обидами, перегруженный иллюзиями, растерянный, ежистый, но родной. Чем докажет? Спросили меня лютый Никитос, Сандро и Лона, когда я сообщила, что приведу его. Спасет, пообещала я им. И вот они стоят в заброшенном складе, оценивающе разглядывают друг друга. Папарацци нервно курит. Никитос, как всегда, смотрит на его ботинки. Привык первое впечатление составлять по обуви. Илона прощупывает его откровенным женским взглядом. Надо пресекать в зародыши. Лютый нервно щелкает карманным фонариком. Сандро единственный улыбается. В последние дни ему весело. Все складывается по его плану. Пора брать инициативу. Покажите ему. Сандро жестом приглашает папарацци в дальний угол склада, где в сером бетонном монолите сиротливо белеет дверь в подсобку. Сандро нагибается и открывает окно выдачи. почему-то вделанное в дверь на уровне пояса. «Взгляни!» — приглашает он парации.